Александр Шалимов – фантастическая повесть при к большинству. Большой темный конверт из полупрозрачного шелковистого пластика Рут Дорингтон получил на пятый день после возвращения на Землю. Этот конверт чем-то выделялся среди остальной корреспонденции, принесенной ИО, роботом системы Модерн, предоставленным в распоряжении Рута с первых же минут его пребывания на родной планете. Рут решил оставить темный конверт на самый конец. Разбирая утреннюю почту, Рут Дорингтон презрительно усмехался. «Что за снобы? Кто-то не поленился написать адрес собственноручно, старинным рукописным шрифтом, некогда специально придуманным, чтобы излагать мысли на бумаге. Наверное, рассчитывают заполучить автограф. Как бы не так». За годы, проведенные на Плутоне, Рут не написал ни строчки. Там было не до этого. Магнитная лента, диктофон, в крайнем случае старый полуавтомат, на котором можно печатать, чуть касаясь пальцами клавишей. Шевеля губами, Рут с трудом разбирал причудливые знаки. Приходится тратить время на такую чепуху. Некоторые буквы рукописного алфавита он вообще забыл. Что, например, обозначают эти закорючки? Придется заглянуть в справочник. Сомнительное удовольствие корпеть целое утро над расшифровкой чьих-то каракулей. А времени им тут девать некуда. Впрочем, и его время теперь тоже текло без особой пользы. Впервые за 10 лет. Ступив на бетон центрального космодрома, он только и делал, что пожимал чьи-то руки, пил, ел, улыбался в ответ на просьбы. «Еще улыбку в эту сторону, дорогой мистер Рут». Без конца отвечал на дурацкие вопросы. Теперь по утрам еще ворох корреспонденции Ничего не поделаешь. Через это надо пройти, шепнул вчера кто-то из журналистов, подсовывая руту под самый нос портативный кран видеопередатчика. «Два слова, капитан! Миллионы ваших соотечественников, прильнувшие сейчас к видеоэкранам горят желанием услышать ваш голос и узнать об урановых месторождениях, которые вы открыли на Плутоне». очень нужны эти месторождения миллионам соотечественников. Тем более, что большинство, конечно, догадывается, для каких целей будет использован уран. 10 лет жизни – срок немалый. К тому же десять лет, прожитых им, Рутом Дорингтоном. Здесь, на Земле, стрелки часов бежали быстрее. И кое-что тут изменилось не в лучшую сторону. Он уже успел подметить. Да и на Плутон доходили вести. Рут раздраженно отбросил очередное письмо. Все одно и то же. Приглашение на приемы, просьба о личных встречах, предложение рекламных бюро и фирм, краткие извещения, имея удовольствие сообщить, что вы избраны почетным членом нашего клуба, какие-то дипломы, несколько гладких белых пластинок, видеозвуковые письма. Надо будет их потом прослушать на видеопроекторе. Остается еще большой темный конверт. Может быть, необычной форма цвет не обманут ожидания? Рут неторопливо вскрыл конверт. Изнутри выскользнула полоска темной ткани с несколькими строками печатного текста. Руту Дорингтону, космическому пилоту первого класса, капитану трансуранового планета лета «Метеор-3», командиру второй экспедиции на Плутон, отель «Парадис». Дорогой друг, вам надлежит приобщиться к большинству не позднее, чем через 10 дней с момента получения нашего письма. Вы сами повинны в том, что обращаемся к вам сразу же после вашего триумфального возвращения. Однако надеемся, что вы в полной мере оцените продолжительность предоставленного вам срока. Вы первый, для кого делаем это исключение в признании выдающихся заслуг. Мы полагаем, что нет надобности объяснять вам, что решение является окончательным, и ни при каких обстоятельствах не может быть отменено или изменено. Попытка уклониться приведет к последствиям столь же нежелательным, сколь и страшным. С уважением и восхищением по поручению высшего совета равных. Вместо подписи велась длинная спираль, похожая на ползущую змею. Руд пожал плечами. Милая земля, уже начали шантажировать. Дешевка. Интересно, что может означать приобщение к большинству? Что за большинство? Выжившие из ума старой психопатки или хулиганствующей молокососы? Надо будет при случае узнать, что это за высший совет равных. Рут взглянул на часы. Ого, уже 8 Удивительно, что никто еще не беспокоил его сегодня. И переговорные экраны молчат. Что ж, тем лучше. Первая официальная встреча назначена на 10 значит в его распоряжении еще два часа, которые можно провести по своему усмотрению. На свисты он принял душ, оделся, вышел на балкон. Отсюда, с высоты 48 восьмого этажа отеля «Парадис», самого фешенебельного в Роктауне, окрестность просматривалась на десятки километров, до далекого подножия едва различимых синевато-фиолетовых гор. В голубоватой дымке раннего утра лежали внизу квадраты кварталов огромного города. Из разноцветной мозаики крыш, местами прорезанной полосками зелени, поднимались узкие стеклянные коробки многоэтажных зданий, подобных парадизу. На востоке, насквозь пронизываемые лучами утреннего солнца, они мутновато просвечивали, на западе ярко блестели, отражая застекленными стенами потоки солнечного света. Вдали, за чуть уловимой границей города, зеленели равнины в серебристой паутине дорог. В едва различимых узелках этой паутины еще что-то поблескивало, и так до самого горизонта. Рут глубоко вздохнул, оперся на балюстраду. Это была земля, которую он не видел десять лет. Его земля. Утренний ветер приятно холодил лицо, приносил какие-то странные запахи свежести и гнили. Едва уловимый аромат цветов. А может быть, это только казалось? Ведь он забыл, как пахнут цветы, трава и лес, забыл прикосновение земного ветра. Он вообще многое позабыл за эти годы. Кондиционированный воздух в космическом корабле и на их базе на Плутоне был стерильно чист. Подобно дистиллированной воде, лишён каких-либо свойств и признаков. Он просто не ощущался, служил лишь для дыхания. и никогда ни о чем не напоминал. А этот утренний ветер и эти запахи сразу напомнили так много. Рут прислушался. Было удивительно тихо. Внизу на улицах уже началось движение, но ни единый звук не доносился на эту высоту. Да, многое тут изменилось. Многое. Раньше не строили таких высоких зданий, и городов таких не было. В сущности, Роктаун – один из множества обычных городов, выросших на Среднем Западе за последние десятилетия. Черт побери, десятилетие. Его десять лет, прожитые на космическом корабле и под черным небом Плутона – это 27 земных, более четверти века. Он теперь на 17 лет моложе своих сверстников, с которыми вступал в жизнь. Понятно, что никто из старых друзей не встречал его, ведь им уже далеко за 60. Может быть, многих нет в живых. Даже Регги теперь гораздо старше его. Регги. Почему сегодня он вдруг вспомнил о ней? Тогда, перед отлётом, десять лет или четверть века назад, он приказал себе забыть о ней навсегда. На Плутоне он не нарушал этого приказа. Только сегодня». «Эх, Рэгги-Рэгги, все могло бы быть иначе. Иначе, если бы...» руд стиснул зубы и тряхнул головой. «К чему эти воспоминания? Она не любила его, даже не пришла проводить. У нее была какая-то своя цель в жизни, непонятная ему. Удалось ли ей достигнуть этой цели? Была ли она счастлива? Счастлива ли она сейчас? И главное, где она?» Руд вдруг с необыкновенной ясностью понял, почему он так пристально всматривался в лица встречающих, почему внимательно просматривал утреннюю почту, почему так подбирал слова в бесконечных интервью. В сущности, он все время ждал только одной единственной встречи, одного единственного письма, и лишь к ней, единственной на земле, обращался, стоя перед видеоэкранами. Знала ли она о его возвращении? Видела ли его? Слышала ли его слова? Поняла ли, что они обращены к ней одной. А вдруг и ее уже нет в живых? Нет-нет, быть не может. Если бы она ушла из жизни, он почувствовал бы это даже на Плутоне. И тогда... Рут горько усмехнулся. Трижды на протяжении этой бесконечной десятилетней ночи он побывал на пороге гибели. Правда, в одном случае он боролся за жизнь других и совершил невозможное. Спас их и себя вместе с ними». Он посадил продырявленный винтокрыл в узкой расщелине в трех часах пути от базы. И они дошли. Дошли, несмотря на смертельную усталость, несмотря на удушье, кислородные баллоны скафандров были почти пусты. Только у Джейн иссякли силы на последних сотнях метров. Но он донес ее до входного шлюза базы. Тогда он спасал товарищей. Ну, а потом, в лабиринте призраков и позднее, когда его свалила лучевая болезнь, Играть пришлось один на один. И все-таки он ухитрился выиграть обе партии. Как он не сумел бы объяснить. Просто он заставил отступить смерть. Ведь не случайно оба раза его уже считали погибшим. Впрочем, как и при аварии винтокрыла. Что же это, простое везение? Нет, конечно. Он знал, что должен вернуться на Землю. Должен, несмотря ни на что. Он сумел убедить себя в этом. И вот вернулся. «Зачем?» — это уже другой вопрос. «Не ради всей этой кутерьмы, которая происходит сейчас вокруг него, и не ради земных ветров, о которых просто не вспоминал, пока находился там. Так зачем же, черт побери?» Руд снова усмехнулся. «Уж коли разрешил себе думать об этом, не притворяйся, старина. Ты же знаешь, почему так яростно сражался со смертью один на один, — «Почему хотел вернуться?» «Она! Только она!» «Она постоянно была с тобой, несмотря на все запреты, даже когда ты целовал Джейн». «Бедная Джейн!» «Она-то навсегда осталась там, в ледяной ночи Плутона!» «Она оказалась хорошей подругой, преданной, нежной. Их связь не была случайной. Кажется, она любила его. А он... Нет-нет, ему тоже бывало с ней хорошо». Но когда нелепый случай унёс её жизнь, он не испытал настоящего горя. одиночество да, горя нет. Когда замуровывали штольню, в которой был оставлен ледяной саркофаг Джейн, многие плакали, а он… его глаза остались сухими. Бедная маленькая Джейн, она так мечтала о возвращении на Землю вместе с ним. Теперь на Земле он чаще вспоминает о ней, чем там в последние годы. Лаборант Джейн вера Ее имя навечно занесено в книгу героев космоса, так же, как и его собственное. Но он возвратился. Странно, однако, что никто не тревожит его сегодня. Бестолковая суета первых четырех дней, последовавших за высадкой на космодроме Западной пустыни, не оставляла времени думать. Сегодняшний день первый, когда он мог собраться с мыслями. Что же будет дальше, если свободного времени у него окажется больше? «Нет-нет, довольна об этом. У него еще час до намеченной встречи. Надо спуститься вниз и посмотреть город». Подойдя к двери, Рут вдруг вспомнил о странном конверте. Оглянулся. Раскрытый конверт лежал на столе. Рядом темнела полоска ткани. Руд пожал плечами. Вернулся к столу. Взял темную полоску, еще раз перечитал ее, усмехнулся и сунул в карман. Скоростной лифт за несколько секунд опустил Рута в просторный холл. Седоголовый портье вежливо поклонился ему из-за своей стойки. Рут кивнул и вышел наружу. После кондиционированной прохлады холла горячая влажная духота ошеломила. Дымился только что политый асфальт. Пахло бензином, потом и чем-то жареным. Узкая улица была запружена яркими машинами, медленно плывущими в двух противоположных направлениях. По тротуарам, обгоняя машины, торопливо шли люди. Кто-то сильно толкнул Рута, и он поспешно отступил к огромной зеркальной витрине ювелирного магазина, разместившегося по соседству с отелем. За стеклом на черном бархате лежали колье, перстни и броши, искрящиеся бриллиантами. Руд вспомнил алмазные копии Плутона. В одной из них погибла Джейн. Может быть, некоторые алмазы были оттуда? Он вдруг почувствовал головокружение, и ему захотелось вернуться в прохладный сумрак отеля. «Вздор», — сказал он вслух, — «к этому надо привыкнуть». Он заметил, что какая-то девушка в Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...взглянула на него. Кажется, она была не дурна. Овальное, почти детское личико, пышные темные волосы, стройные загорелые ноги. На ней было светлое, очень короткое платье и тонкая золотая цепочка на открытой шее. Цепочка заставила его сердце сжаться. такой же носила Регги. Только на конце ее цепочки в тонком золотом обруче был миниатюрный силуэт старинного парусника. Руд готов был побежать вслед за девушкой, чтобы взглянуть еще раз на цепочку. «Ну, возьми себя в руки, старина!» Снова произнес он вслух. «Что за мальчишество?» И он медленно пошел в противоположную сторону навстречу потоку прохожих. Вдруг кто-то потянул его за рукав. Рут обернулся. Молодой нагловатого вида парень в мятом сером костюме и темных очках протягивал на грязной ладони маленький темный пакетик. «Что это?» – спросил Рут. «Бери, не пожалеешь!» – парень подмигнул. «Наркотик?» «Вроде», – дает вечное забвение. «Ты ведь Рут Дорингтон, не так ли?» «Откуда ты меня знаешь и кто ты такой?» неважно Для тебя неважно «Так берешь?» Руд покачал головой. «Ну, как хочешь. Только зря отказываешься. Самый лучший способ». Парень хихикнул. «Заснешь, и все». Руд стремительно поднял голову, глянул на него в упор. Широкая какая-то рыхлая, угреватая физиономия без бровей, глаз под темными очками не видно. «Ты что плетешь? Откуда ты взялся?» Парень презрительно сплюнул. «Подумай, догадаешься». и, уже повернувшись, чтобы уйти, негромко бросил через плечо. «Зря ты вернулся!» «Зря!» Рут замер на месте. Первой мыслью было схватить и задержать наглеца. Потом вспомнилась полученная утром записка. Рут машинально сунул руку в карман, но там ничего не оказалось. Он растерянно обшарил все карманы. Полоски темной ткани нигде не было. «Может, он опустил записку мимо кармана, и она лежит теперь на полу в его номере?» Рут огляделся по сторонам. Парня в сером костюме и темных очках уже не было видно. Некоторое время Рут стоял неподвижно, пытаясь сообразить, что, собственно, с ним происходит. Неужели ему почудилось? Нет, парень в темных очках не мог быть галлюцинацией. Рут еще ощущал кисловатый запах его давно немытого тела. Что же это означает?» «Неужели именно теперь, когда все позади, у него начинают сдавать нервы?» Руд внимательно посмотрел вокруг. Прохожие шли торопливо, безразличные ко всему. Несмотря на солнечный день, лица были сумрачные и озабочены. Непрерывными потоками плыли машины. На перекрестке автомат полицейский поднял руку в белой перчатке, и потоки машин мгновенно застыли. Еще раз мелькнула белая перчатка, Движение возобновилось. Рут решительно повернул к отелю. Город больше не интересовал его. Первое, что бросилось в глаза Руту, когда он вошел в прохладный сумрачный холл, была та девушка в светлом платье. Она сидела в низком кресле, плотно сдвинув колени и положив подбородок на сплетенные пальцы. Теперь в полумраке холла она не показалась Руту красивой. Лицо, каких много, крупный рот с пухлыми губами, чуть вздернутый нос. На вид ей было лет восемнадцать. Смуглая кожа выдавала примесь африканской крови. «Южанка», – решил Рут. Девушка подняла на него глаза, их взгляды встретились. Рут слегка поклонился. Она не ответила, но и не выразила неудовольствия. Только чуть шевельнула бровью и медленно отвернулась. Заметив Рута, Портье заспешил навстречу. «Просили передать вам тысячу извинений, капитан!» Портье протягивал на блестящем подносе темный конверт. «Встреча, назначенная на десять утра, откладывается. Позднее не позвонят еще раз!» «Благодарю!» – Рут взял конверт. «Больше ничего?» «Больше пока ничего!» Открывая конверт, Рут поймал себя на мысли, что отмена встречи странно обеспокоила его. Сейчас ему меньше всего хотелось бы оставаться одному. Он медленно развернул полоску темной ткани, почти убежденный, что совет равных снова напоминает о себе. Так и было. «Капитан, вы легкомысленно отказались от первого шанса, который мы любезно предоставили. Смотрите, не ошибитесь вторично». По поручению Высшего Совета Равных. И та же подпись, похожая на змею. Рут сосредоточенно потер лоб тыльной стороной ладони. Игра продолжалась и становилась все более забавной. Жаль, что он не задержал того парня в темных очках. В конце концов, достаточно было одного хорошего удара в челюсть. А в полиции можно было обратить это в шутку. Как-никак он все-таки рот Торрингтон. «Кто и когда принес конверт?» – спросил он, подходя к стойке. Портье пожал плечами. «Доставлен пневмопочтой за несколько минут до вашего возвращения, капитан. А вы не знаете, что такое высший совет равных?» Лицо Портье окаменело. Несколько мгновений он смотрел из-под лобья Наруто, потом пробормотал, едва шевеля губами. «Извините, никогда не слышал о таком лжоте». решил Рут, лжет и чего-то боится. «Благодарю», — сказал он, кладя на стойку золотую монету. Партий низко поклонился. Проходя через холл, Рут заметил, что девушка бросает на него любопытные взгляды. В холле было довольно много народу. Тем не менее, Рут решился. Он подошел к креслу, в котором сидела девушка, поклонился и назвал себя. Она подняла на него удивленные, немного встревоженные глаза. «Простите меня», – продолжал Рут, – «всего лишь пятый день, как я возвратился на землю. Меня поместили в этом отеле. В городе я почти никого не знаю. Боюсь, – он улыбнулся, – потеряться в этой сутулыке, от которой отвык. У меня есть несколько свободных часов, первые свободные часы с момента прилета. Не могли ли бы вы, не захотели бы стать моим гидом и наставником на это время?» Она смущенно молчала, опустив голову. Потом тихо сказала, «Но вы меня совсем не знаете». «Так же, как и вы меня?» «Ну, вас все знают, только разговоров о вас. Я тоже вас видела на экране. Но неужели вас не встречал никто из ваших близких?» Он покачал головой. «А ваша жена, дети?» «У меня нет жены и детей». «О, простите меня, я с удовольствием помогу вам, если сумею». Я ждала здесь подругу, но она не пришла. Меня зовут Каридат. Можете называть меня кари Чудесно, кари С чего же мы начнем? Она улыбнулась. – Не знаю. – Я предлагаю позавтракать, а потом вы покажете мне самые интересные места в этом городе. Мы с вами возьмем машину и поедем по маршруту, который вы выберете. – Самые интересные места? – она задумалась. «Боюсь, в этом городе не найдется ничего интересного для вас, капитан Дорингтон. Вы ведь видели столько!» «Называйте меня просто Рут, Кари». «Хорошо. Днем это очень скучный город, Рут. Здесь нет ни старинных зданий, ни красивых памятников, ни тенистых садов. Есть лунопарки, но они открыты только по вечерам, когда большинство людей не работает. Вообще, здесь можно повеселиться только вечером». Но вечером вы снова будете выступать на каком-нибудь ученом собрании или банкете. Скорее всего, кивнул Рут. Однако, я надеюсь, мы найдем способ не скучать и в первую половину дня. А пока, он протянул ей руку, завтракать каре. После завтрака он уже знал о ней почти все. Она студентка университета, второй курс медицинского факультета. Отца не помнит. Мать погибла несколько лет назад в авиационной катастрофе. Воспитала ее бабушка. У бабушки бензозаправочная станция на юге, но сейчас с переходом на новые виды горючего дела у бабушки идут все хуже. Коридат вынужден работать, надо платить за обучение. Все дорожает и плата за обучение тоже. Он, конечно, уже слышал об этом. Нет, он об этом еще не слышал. Он вообще не представляет себе современных условий жизни. Старых цен он не помнит, а новые. В памяти всплыли слова его адвоката, сказанные при первой встрече. «Вы богаты, капитан Дорингтон? Даже при нынешней нелегкой конъюнктуре очень богаты. Но ваш капитал надо быстрее определить в дело. Золото с каждым днем дешевеет». Он сказал тогда, что подумает. «Действительно, надо будет что-то сделать». Вот хотя бы эта девушка. Она продолжала рассказывать, но он почти не слушал. Вероятно, даже в этом городе найдется немало людей, которые нуждаются в помощи. Может быть, и Реги тоже. Эта мысль больно уколола. Рэгги в чем-то нуждается. Надо попробовать разыскать ее. Можно же найти человека, даже если он изменил фамилию. А если она покинула страну? Кари перестала рассказывать, и он почувствовал на себе ее серьезный внимательный взгляд. «Вы чем-то озабочены, Рут?» «Нет. А, впрочем, может быть. Я совсем не представлял, что за эти годы жизнь в нашей стране стала такой трудной». «Стала трудной? Разве для большинства жизни была трудной всегда?» Он подумал, что, пожалуй, она права. В молодости и ему приходилось нелегко. И все-таки ему не хотелось соглашаться». «Знаете, Кари, когда я впервые увидел этот город и вошел в этот отель, мне представилось, что теперь в нашей стране людям живется неплохо. Я имею в виду большинство. Люди на улицах красиво одеты. Я нигде не заметил трущоб». «А лохмоти трущобы теперь в человеческих душах, Рут. А то, что вы видели? Эти дома и красивые машины и все остальное почти все взято в кредит, в долг. За это надо платить всю жизнь». Если кто-то не сможет сделать очередного взноса, у него отбирают все и высылают из города. Если, конечно, у него не найдется защитников. Она вздрогнула, испуганно оглянулась по сторонам и замолчала. «Значит, здесь, в городе...» «Здесь в городе могут жить только те, кто в состоянии платить. А чтобы платить, надо много и тяжело работать. Работать всю жизнь». «Что же происходит с теми, кого высылают?» Ее губы задрожали. «Не знаю. Не спрашивайте меня об этом, Рут. Вообще никогда никого не спрашивайте об этом. Пожалуйста!» Он с удивлением увидел, что она плачет. «Кари, дорогая, что с вами? Успокойтесь! Ну!» Он протянул ей свой носовой платок. Прижимая платок к глазам, она попыталась улыбнуться сквозь слезы. «Простите меня, Рут, это сейчас пройдет». Но спазм плача снова сотряс ее худенькие плечи. Он блеснул в бокал вина и заставил ее сделать несколько глотков. Услышал, как застучали ее зубы о край бокала, когда она пила вино. Руд взял сигарету. В тот час подкатился робот-официант. Ловким движением протянул палец. На конце пальца блеснула красноватая искра. Руд прикурил от протянутого пальца и глубоко затянулся. Карри сидела, низко опустив голову. Пряди темных волос свесились ей на грудь и закрывали лицо. Конец золотой цепочки выскользнул из-за кружев в вырезе платья. Нет, на конце цепочки не было силуэта старинного парусника. Там был маленький золотой крестик. Затягиваясь крепким ароматным дымом, Рут попытался сообразить, что, собственно, произошло. Она не была похожа на наркоманку. Может быть, просто истеричка? Тоже маловероятно. Кари выглядела совершенно нормальной девушкой и рассуждала вполне здраво, пока он не спросил ее о тех, кого высылают. У нее неплохая фигура, красивые ноги. Вероятно, она отличная спортсменка. В чем же дело, черт побери? Не зажившая рана недавнего тяжкого переживания? Он разберетел ее своим вопросом? Рут почувствовал, что все больше теряется в окружающей обстановке. Одно непонятное нагромождалось на другое. Впервые где-то в глубинах сознания родилась мысль, что там, в безмерных далях космоса, все было гораздо проще и яснее. Была напряженная работа, которая постоянно заставляла держать себя в руках, и была мечта, светившая сквозь мрак вечной ночи. Здесь все выглядело гораздо сложнее. «Этот странный город, в котором никто не уверен в завтрашнем дне, эта девочка с ее невыплаканным горем — совет равных!» Кари шевельнулась, потом подняла голову, отбросила назад волосы и взглянула на него. Ее лицо было уже спокойным, только большие темные глаза утратили прежний блеск и глядели куда-то вглубь себя. «Плохой из меня наставник, агит, не правда ли?» Она печально улыбнулась. «Вам придется поискать кого-нибудь другого, Рут». Она хотела встать из-за стола, но Рут поспешно удержал ее за руку. Ему вдруг стало страшно, что она сейчас уйдет, и он опять останется один со своими мыслями. «Не меняйте так быстро ваших решений, Кари!» – попросил он не очень уверенно. Она внимательно посмотрела на него. «Мне показалось, что перерешили вы, Рут. Я испортила вам такой прекрасный завтрак». У него отлегло от сердца. «Значит, вы остаетесь, если вы не прогоните меня?» Рут громко рассмеялся. «Если бы знали, Карри, как для меня ва...» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Важно, чтобы вы остались». Она тоже улыбнулась кокетливо и чуть насмешливо. «Эти слова следует принять всерьез». «Безусловно!» – горячо заверил он. Они вышли из ресторана и на скоростном лифте съехали в холл. На месте старого портье уже дежурил молодой, огнеголовый парень с голубыми глазами на выкате. Он склонился в почтительном поклоне, когда они подошли к стойке. «Ну, куда мы направимся?» – спросил Рут. Она закусила губы. «Право, не знаю. Здесь в центре сейчас повсюду такие пробки». Рут глянул сквозь стеклянные двери холла. Потоки разноцветных машин едва двигались в противоположных направлениях. «А если взять винтокрыл?» Ее глаза заблестели. «О, это было бы замечательно!» «Знаете, Рут, я никогда не летала на нем». «Решено! Винтокрыл!» Бросил Рут, обращаясь к рожеголовому портье. «Слушаюсь, капитан!» «С пилотом!» партия замер в ожидании ответа. «Поведу машину сам». «Есть, капитан!» Толстые пальцы портье пробежали по цветным кнопкам панели, вмонтированной в крышку бюро. «Винтокрыл номер 112 ждет вас на крыше отеля, капитан. Желаю приятной прогулки!» Через минуту они уже были на плоской крыше отеля. Каря оглянулась и ахнула. «Ах, что за красота! Никогда не думала, что сверху город так прекрасен!» «Разве вы не видели его сверху? С такой высоты нет!» «А с авиона? Я не летала на авионе. Я вообще никогда не поднималась в воздух, Рут. Не удивляйтесь. Большинство тех, что живут там внизу, тоже не летали на авионах. Возможно ли? Век космических перелетов! Космические перелеты удел немногих избранников. Таких, как вы, Рут. Но у вас всего сотни, а там внизу миллионы. Подавляющее большинство живущих внизу не может позволить себе далеких путешествий. Лишь некоторые выезжают во время отпуска в горы или на берег моря. Но мне казалось, что в дни моей молодости она быстро прервала его. Наверное, было то же самое, Рут, просто вы рано попали в число избранных. Он усмехнулся, вспомнив свою молодость. Они подошли к винтокрылу. Это была новая модель, и Рут подумал, не ошибся ли он, отказавшись от услуг робота-пилота. Впрочем, бросив беглый взгляд на панель управления, он успокоился. «Обойдется. Во всяком случае, это проще, чем вести метеор». «Он немного похож на прозрачную стрекозу, не правда ли?» – заметила Кари. «Или на мыльный пузырь на конце соломинки». Кари захлопала в ладоши. «Это просто чудо лететь в мыльном пузыре!» Прозрачная кабина винтокрыла действительно напоминала удлиненный мыльный пузырь. Сзади располагался полупрозрачный корпус. В нем помещались баки с горючим и двигатель. Вдоль корпуса покойли сложенные косым треугольником серебристой лопасти крылья. Внизу две пары небольших колес в на надувных шинах. Рут толкнул рукой прозрачную кабину, и все сооружение затрепетало, словно оно было нарисовано на голубом полотнище небесного свода. «Ой, а достаточно ли он прочен?» – усомнилась Кари. «Это хорошая машина», – заверил Рут, «удобная и надежная. На подобных летают даже на Плутоне». В кабине было четыре места. Рут сел в кресло пилота и посадил Кари рядом с собой. Бесшумно задвинулась прозрачная дверь. Кари подалась вперед и вцепилась обеими руками в поручни кресла. Лицо ее побледнело от напряжения. Рут искоса глянул на нее и усмехнулся. «Не надо так напрягаться, Карри. Свободно откиньтесь в кресле. Сейчас я научу вас управлять этой стрекозой. Вот, смотрите. Поднимаем крылья». Он нажал ногой красную педаль в полу. Послышался тихий шелест, и Карри, взглянув вверх, увидела, как над кабиной возникла блестящая мачта, а на конце ее развернулись и стремительно закрутились лопасти крылья. — Ну вот и все, — сказал Рут, — полетели. Винтокрыл дрогнул и побежал к краю площадки крыши. Еще мгновение, и под ногами у них открылась бездна, и в этой бездне бесконечно далеко внизу, в дымной, знойной мгле, квадраты городских кварталов. Кари ахнула, и, поджав ноги на сиденье, судорожно вцепилась побелевшими пальцами в рукав в куртке Рута. Миакры резко накренился и широким виражом пошел вниз. Кари закричала от ужаса и, зажмурившись спрятала лицо на груди урута. Он улыбаясь выровнял машину. левой рукой обнял девушку за талию, а правой нашел ее маленькую руку и, положив на штурвал, прикрыл своей широкой ладонью. Следить за полетом, ведем машину вместе. Кари приоткрыла глаза. Виндокрыл, набирая скорость, стремительно рвался вперед. Внизу все быстрее проплывали разноцветные квадраты кварталов, похожие на коробочки башни высотных зданий. Контур далеких гор рисовался все четче на фоне янтарно-голубого неба. Они летали целый день. Вскоре Карри настолько освылась с полетом, что уверенно вела машину сама. Присланив голову к плечу Рута, она смотрела вперед, широко раскрытыми глазами и радостно смеялась, когда винтокрыл, покорный каждому движению ее пальцев, плавно разворачивался, описывал широкие круги, то ныряя далеко вниз, то уносясь к облакам. А Рут лишь изредка подправлял ритм полета незаметным движением руки. Карри опомнилась первая. Она глянула на часы и ахнула. «Уже пять!» «Вы пропустили все ваши встречи, Рут!» Он засмеялся, махнул рукой. «Обойдутся без меня! Ради них я потерял четыре дня. Вполне достаточно на первое время. Давайте сядем где-нибудь!» Она отодвинулась и удивленно взглянула на него. «Вы хотите опуститься на землю?» «Конечно!» «Но зачем?» «Ну, хотя бы за тем, чтобы перекусить. Нам давно пора пообедать!» Она подумала немного. Надо разыскать какой-нибудь отель и опуститься возле него. «Совсем не обязательно», – возразил Рут. «Мы можем сесть где-нибудь на опушке леса в горах. В холодильнике винтокрыла должны быть продукты и питье. Мы разведем костер». Она испуганно замотала головой. «Чтобы сесть в горах, надо иметь специальное разрешение. С этим очень строго. И кроме того, трудно найти такое место, где только лес и ничего нет. Взгляните, внизу все застроено, все загорожено. Свободных мест нет». Он присмотрелся и убедился, что она права. «Тогда углубимся еще дальше в горы». «Ой, нет-нет, там тоже самое, Рут, видите, оранжевые изгороди? Это земля корпораций, которым принадлежат рудники. Если мы опустимся там, нас могут просто застрелить. Полетим к самым ледникам? Нет-нет, туда тоже нельзя, там какие-то запретные зоны». «Кажется, земля становится слишком тесной», – пробормотал руд «Она давно стала тесной», — шепнула Карри, нас слишком много на ней». «Так что же делать? Не возвращаться же в Парадис!» Карри взглянула ему прямо в глаза. «Вы хотите побыть где-нибудь вдвоем, чтобы нам никто не мешал?» Вместо ответа он поцеловал ее в нежные дрогнувшие губы. «Спустимся туда», — сказала Карри, поправляя волосы. «К тому прямоугольнику темной зелени. Это придорожный отель. Там может остановиться каждый. Руд посадил винтокрыл на пустой зеленой лужайке. Вокруг росли старые вязы с густыми раскидистыми кронами. В тени деревьев виднелись легкие разноцветные домики, окаймленные верандами. К домикам вели посыпанные белым песком дорожки. Вдоль дорожек цветы – целые заросли ярких цветов. Теплый вечерний воздух был неподвижен и напоен их ароматом. Откуда-то издалека доносилась спокойная тихая музыка. Бесшумно подкатился робот, похожий на Ио, в голубой униформе и круглой красной шапочке. На груди у него висел металлический ящичек с прорезью. «Приветствую дорогих гостей!» – прошепелярил робот. «Комнату или ранчо?» «Ранчо!» – сказал Рут, закрывая кабину винтокрыла. «И хороший ужин!» Робот указал пальцем на прорезь металлического ящичка, и Рут опустил туда несколько монет. «Мы останемся здесь только до ночи», — объяснила роботу Карри. «А может быть...» — начал Рут. «Нет-нет», — решительно возразила она, — «только до ночи, Рут. У меня сегодня ночное дежурство. Ради такого дня я могла пропустить все лекции, но на работе должна быть, иначе меня уволят. Только до ночи». Робот кивнул. Внутри у него что-то щелкнуло, и из металлического ящичка выпала часть монет. Робот с поклоном вернул их Руту. Потом он повел их по обсаженной розами дорожке мимо разноцветных домиков. Возле каждого он останавливался и вопросительно глядел на Карри и Рута. «Может быть, там?» – Карри указала на розовый домик немного в стороне, окруженный кустами цветущего жасмина. Робот подвел их к этому домику и распахнул дверь. Рут взглянул на каре. Она кивнула. «Ужин приготовить на веранде?» спросил робот. «Да!» Рут снова посмотрел на каре. Она улыбалась. Рут легко поднял ее на руки и шагнул в розовый домик. полночь они уже были на Роктауном. Карри показала квартал, где находился ее госпиталь. Несколько ярко освещенных кубических зданий с зеленовато-фосфорицирующими плоскими крышами. Рут посадил винтокрыл на одну из крыш. Здесь стоял еще один винтокрыл поменьше. «Это нашего шефа», — сказала Карри. «Только он прилетает в госпиталь на винтокрыле. Да еще один известный консультант. И вот теперь я». «Разговоров завтра будет!» Она засмеялась и поцеловала Рута. «Где найду тебя завтра?» Спросил Рут, обнимая ее. «Я разыщу тебя сама. Мне это проще». Она опять рассмеялась. «До завтра, Рут. Утром после дежурства я позвоню. Спасибо тебе за сегодняшний день». Он хотел еще раз поцеловать ее, но она прижала палец к его губам и выпрыгнула из кабины. «Счастливо, Карри!» Крикнул он вслед. Она кивнула и исчезла. Рут не торопясь поднял машину в воздух. Огляделся. Рассвеченная неонами, ярко освещенная коробка Парадиза вздымалась над центральными кварталами. До нее было несколько километров. Рут развернул винтокрыл и полетел к Парадизу. Поставив машину на прежнее место, Рут спустился на 48-й этаж и прошел прямо в свои апартаменты. Ио приветствовал его бесстрастным поклоном. «Ну, что нового?» — спросил Рут. «Ничего», — прошепелявил Ио. «Как ничего? Совсем ничего?» Ио кивнул. «Никто не приходил?» «Нет». «И не вызывали меня?» — Рут указал на видеоэкраны. «Нет». «А письма?» «Тоже нет». Это было по меньшей мере странно. На сегодня они назначили четыре или пять встреч, на которые Руд не явился. Он решил уточнить. «Так меня никто не разыскивал сегодня?» «Нет». «Может быть, обращались к парте внизу?» «Нет. Вечером я узнавал». «Спустись и спроси сейчас». «Зачем спускаться? Можно отсюда». Ио подкатился к одному из экранов, нажал кнопку. На экране возникла часть холла со стойкой, за которой сидел портье. Портье поднял круглую бритую голову. Очевидно, еще раз произошла смена. Этого партье Рут еще не видел. «Сами будете спрашивать?» Ио уставился на Рута немигающими красноватыми глазками фотоэлементами. «Спроси ты. Капитан Дорингтон хочет знать, не было ли каких-нибудь известий для него». Портье покачал головой. «Передайте капитану, что ничего не было». «Благодарю». Экран погас. «Просто непостижимо», — думал Рут. «Может быть, они обиделись, что я исчез, никого не предупредив?» «Предыдущий партье мог сказать, что я улетел на винтокрыле». «Конечно, это нехорошо с моей стороны, но могли бы они подать какой-то знак, хотя бы выражение неудовольствия. Как будет завтра?» «Что-то, кажется, планировалось и на завтра». «Ждать ли вести одних или самому попытаться разыскать кого-нибудь? Черт бы их всех побрал с их фокусами!» Тут Руд вспомнил исчезнувшую записку. Он оглядел комнату, пошарил на столе. Записки нигде не было. Не оказалось и большого темного конверта из полупрозрачного пластика. Руд пересмотрел весь ворох корреспонденции. Конверт исчез. Пришлось позвать Ио. Кто убирал в комнатах? Я. На полу ничего не лежало? Нет. На столе оставался большой темный конверт. Руд показал, какой был конверт. Где он? Все там, на столе. Ты ничего не выбрасывал в мусоропровод? Пустые бутылки и пустой тюбик из-под мыла. А большой конверт не выбрасывал? Нет. рут прошелся по комнате, размышляя. Может, не стоит притягиваться? Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...давать всему этому значение. Однако что-то настораживало. Там, на Плутоне, Рут научился угадывать грозящую опасность. В такие мгновения, словно электризовались мышцы, напрягалась воля. Подобное ощущение у него появилось и сегодня. рас расскажутся при встрече с тем парнем в темных очках. Потом во время полета скарину исчезла и вот сейчас возвратилась. А может просто сдают нервы что могло бы угрожать тут на земле? Рут взглянул на Ио. Робот продолжал стоять в дверях, очевидно ожидая дальнейших вопросов или распоряжений. Ты выходил сегодня? Да на подзарядку когда это было? «От четырнадцати до четырнадцати сорока!» «В твое отсутствие кто-нибудь мог войти сюда?» и он неспокойно шевельнулся, его красноватые глазки замерцали. Рут решил, что он не понял и хотел повторить вопрос, но Ио неожиданно прошепелярил. «Я встретил его в коридоре». «Кого?» «Кто мог войти?» «Но ты не видел, как он заходил?» «Нет». «Почему же ты думаешь, что он заходил?» «Я не думаю». «Робот моей системы не может думать!» «Черт побери!» «Не удержался, Рут!» «Почему же ты сказал, что он мог?» «Потому что он спросил, не робот ли я капитана Дорингтона!» «Ну и что?» «Я не должен отвечать каждому, я ему не ответил!» «Прекрасно! И что дальше?» «Он сказал, если я робот капитана Дорингтона и скажу капитану Дорингтону, что видел его, он велит послать меня в переплавку!» «Вот что!» «Но разве от него это зависит?» «Не знаю». «А ты не хотел бы, конечно, чтобы тебя послали в переплавку?» «Никто из роботов моей системы не хотел бы этого!» «Прекрасно, Ио. Обещаю тебе, что пока я жив, и ты со мной, никто не посмеет послать тебя в переплавку». «Благодарю, капитан Дорингтон!» – прошепелявил Ио. «Как же выглядел этот человек?» «Это был не человек!» «Еще не легче! Что же это было такое?» «Это был робот системы «С».» «Робот системы «С»? Никогда не слышал о такой. Что это за система?» «Это плохие роботы, капитан Дорингтон. Самые плохие. Хуже нет. Они все могут». «Что все? Какая у них специализация?» «У них нет специализации. Они все могут. Некоторые работают в полиции. Но этот полиции не работает». «Почему ты думаешь?» «Я не...» «Ладно, ладно. Почему ты сказал, что этот не из полиции?» «У него не было номера и палки». «Ты раньше его не встречал?» «Нет». «Спасибо, Ио. Теперь принеси мне, пожалуйста, стакан содовый». «Ужин тоже?» «Нет, не хочу ужинать. Только стакан содовой «Сейчас, капитан». Ио исчез. Рут вышел на балкон. Внизу раскинулось море огней ночного Роктауна. Ярко светились прямые, как стрелы магистрали центра. Пульсировали зелеными и красными огнями ленты скоростных высотных дорог. Вспыхивали и гасли тысячами разноцветных реклам. Сверху казалось, что центр города объят пестрым пламенем исполинского фантастического пожара. К окраинам света было меньше, но там возникали какие-то багровые и желтые сполохи, что-то сверкало, и искрилось, рассыпалось огненными фейерверками. Видимо, часть заводов работает и ночью. Рут отыскал место, где находился госпиталь Кари. Это вот там, за последней лентой высотной дороги. Хорошая девушка. Он попытался представить себе ее лицо. Чем-то она напоминала ему Джейн. Может быть, тем, что сразу поверила в него? Что за тяжелую тайну она носит в сердце? Этот взрыв отчаяния во время завтрака? Да, много непонятного. Хотя бы история с письмом, неизвестный робот, который появлялся днем. Похоже, что совет равных не просто выдумка маньяков. Если в их распоряжении роботы самой совершенной конструкции, из тех, что используются в полиции, это уже сила. Что же они такое? Какой-нибудь могущественный ганг, держащий страхи владельцев отелей, магазинов? Что им тогда нужно от него? Хотят запугать, это ясно. Но с какой целью? На балкон выкатился иос с подносом. Поднос был уставлен бутылками. Зачем? – удивился Рут. Я ведь спросила только содовую. Вчера вечером выпили все это. Ну хорошо, поставь в комнате на столе. Ио выполнил распоряжение и снова появился на балконе. «Приготовить кровать, капитан Дорингтон!» «Не надо, я еще не ложусь. Ты иди, спи!» «Разрешите заметить, капитан, что роботы моей конструкции никогда не...» «Ах, извини, Ио, я опять забыл. Иди занимайся своими делами. Если надо будет, позову!» Ио продолжал топтаться на месте. «Что-нибудь еще?» – спросил Рут, раскуривая сигарету. «Да!» «Что сделать с ужином?» «Поставить в холодильник или бросить в мусоропровод?» «Сделай, что сочтешь более правильным». И он, не мигая, уставился на Рута. Потом глазки его вспыхнули, и он сказал. «Поставлю в холодильник». «Ну вот и прекрасно», — согласился Рут. Следя за пляской реклам, Рут докурил сигарету и вернулся в комнату. Присев к столу, он задумался. Какой коктейль приготовить? Он еще не успел прийти к окончательному решению, как ужил один из экранов. Сначала послышался стук метронома, затем на экране появился какой-то военный. Военный откашлялся и объявил, что город находится в угрожаемом положении. Удар предполагаемого противника ожидается через 12-13 минут. Всем надлежит занять места в убежищах. Освещение будет выключено через 4 минуты. Военный исчез и снова тревожно застучал метроном. Рут покачал головой и принялся неторопливо составлять коктейль. В дверях возник Ио и уставился на него немигающими красноватыми глазками. «Что скажешь?» – поинтересовался руд, добавляя в почти готовую смесь несколько капель мятного ликера. «Объявлена тревога!» «Ну и прекрасно!» Вам необходимо спуститься в убежище. А тебе? Мне не обязательно. Тревога учебная. А в случае настоящей тревоги? Будет особое распоряжение. Если мы с тобой доживем до настоящей тревоги, и мы спустимся в убежище оба. А пока оба останемся здесь. Как вам будет угодно, капитан Дорингтон? «Впрочем, я полагаю», — добавил Рут, отхлебывая коктейль, «что и в случае настоящей тревоги не составит большой разницы, где мы с тобой окажемся в момент 0. Свет начал меркнуть и погас. С бокалом в руке Рут вышел на балкон. Ио последовал за ним. Город исчез. Внизу простирался непроглядный мрак. Черное небо искрилось звездами. Бледный свет доходил лишь откуда-то слева. Руд перегнулся через балюстраду и увидел слева над самым горизонтом тонкий серп ущербной луны. «При учебных тревогах они ее не выключают», — пояснил Ио. Руд кивнул и сделал еще глоток коктейля. Несмотря на тревогу, коктейль получился отличный. Свет дали только через полчаса. Перед этим тот же военный опять появился на экране и, объявив, что тревога была учебной, разрешил жителям Роктауна покинуть убежище и вернуться в постели Рут еще не успел допить второго коктейля, как раздался мелодичный звон. Вспыхнул экран внутренней связи отеля. Лысый портье, извинившись, проинформировал, что на капитана Дорингтона решением военных властей города наложен штраф, за нежеланием воспользоваться убежищем во время учебной тревоги. Штраф будет включен в счет за отель. «Я понял», – сказал Рут, – «благодарю». И он бесшумно приблизился, чтобы взять поднос. «Как по-твоему?» – спросил Рут. «Больше сегодня тревог не будет?» «Нет», – прошепелявил робот. «Следующие через 10 дней». «Тогда спать», – решительно сказал Рут. И вдруг почему-то вспомнил о десяти днях, предоставленных ему высшим советом равных. Теперь их оставалось только девять. Утро принесло новые неожиданности. Во-первых, прекратился поток писем. Ио с меланхолическим видом принес на подносе одно единственное письмо – Какой-то тип предлагал Руту организовать акционерное общество по производству дистиллированной воды из гренландского льда. От Рута требовались только деньги. Все остальное автор отважно брал на себя. Рут, не дочитав, скомкал письмо и швырнул в корзину для бумаг. Экраны продолжали молчать. Никто из опекунов Рута, не отступавших от него ни на шаг в первые дни, теперь не отзывался. «Точно умерли все сразу?» – раздраженно подумал Рут – «или получили указание отступиться от меня?» Вторая мысль показалась ему заслуживающей внимания, и он почему-то опять вспомнил вчерашнее исчезнувшее письмо. «Собственно, с письма-то все и началось. Но чтобы там ни было, они обязаны известить его, если официальные торжества по какой-то причине сокращены, и он отныне предоставлен самому себе». Рут решил дождаться звонка Карри и опять улететь с ней на целый день. В конце концов, надо хорошенько проучить этих бюрократов. Как-никак он Рут Дорингтон. Его имя навсегда останется в книге Героев Космоса. Уже всего было то, что и Карри не отзывалась. Рут подождал до полудня и начал не на шутку тревожиться. Какая это была глупость не спросить вчера ее адрес. Что адрес? Он не знал даже ее фамилии. В Роктауне, конечно, не один университет. Где теперь искать ее? Потом его охватила злость. Вот легкомысленная девчонка. Кто поверит, будто она так занята, не найдет минуту, чтобы позвонить ему. Она должна же понимать, что он не может сидеть целый день, как привязанный возле переговорных экранов в отеле. В два часа дня, взбешенный на всех, а больше всего на самого себя, Рут решил спуститься в ресторан. Он приказал Ио не отходить от экранов и запомнить все, что будут говорить. Если позвонит красивая черноглазая девушка, сказать, что он в большом ресторане Парадиза и ждет ее там. Когда час спустя Рут стремительно вошел в свой номер, он застал Ио в той же позе перед экранами, в какой оставил его. «Звонил кто-нибудь?» «Нет». Руту вдруг стало страшно. «Что все это означает?» «Почему молчит Кари?» Он решил, что подождет еще час и начнет тистовать. Однако не прошло и получаса, как он позвал Ио и потребовал найти справочник адресов. Ио не знал, что это такое. Рут принялся объяснять, но Ио, недослушав, перебил его. «Нужен человек или офис?» «Человек, но, может быть, сначала придется искать офис, много офисов. Собственно, даже не офис, а университет». «Университет тоже офис!» – назидательно прошепелявил Ио. «Пусть так. Может быть, ты знаешь, сколько в Роктауне университетов?» Вместо ответа Ио нажал кнопку возле одного из экранов, и на экране тот час возникла похожая на куклу блондинка с ярко-красными губами и огромными голубыми глазами. «Слушаю вас!» – ласково сказал блондинка. «Капитан Дорингтон хочет!» – начал Ио, но рут поспешно отстранил его. «Вы не скажете, сколько университетов в Роктауне?» «Четырнадцать», – не задумываясь, ответила блондинка и улыбнулась. «Благодарю. Во всех университетах есть медицинские отделения или факультеты?» «Нет, не во всех. Только в 12 «Тоже неплохо», – подумал Рут. Задал себе работу. «Вы можете сказать не адреса этих 12 Снова обратился он к блондинке. «Конечно». И она затараторила серии цифр. Рут растерянно оглянулся на Ио. «Я все запомнил!» – заверил его робот. «Желаете узнать еще что-нибудь?» – ласково спросила блондинка. «Да. Собственно, мне надо разыскать в городе одного человека, э, одну девушку. Ее зовут Каридат. Как это сделать?» «Ничего не проще», – ослепительно улыбнулась блондинка. «Назовите ее номер». «Если бы я знал номер, я позвонил бы ей сам». «Нет, не номер аппарата, ее собственный номер, под которым она значится в реестре граждан Роктауна, ее личный номер». «Но я не знаю», – растерянно пробормотал Рут. «Тогда ничем не могу вам помочь». Она улыбнулась и исчезла. Экран погас. Рут обескураженный опустился в кресло. «У них, оказывается, тут какие-то номера. Может, это и удобно, но как теперь быть ему?» «Идиот!» – ничего вчера не спросил. Кари тоже хороша. Могла бы догадаться, что он ничего этого не знает. А может, она просто не хотела с ним больше встречаться, поэтому не сказала ни фамилии, ни номера». Эта мысль ошеломила его. Как он раньше не подумал. Сидит, ждет целый день. «Ну и по делам тебе, старый дурак!» Он решил не вспоминать о ней больше. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Легче от этого не стало. Пришла опустошенность и апатия. Ему все сделалось безразлично. Руд долго сидел, не шевелясь, устремив взгляд на пустый экран и стараясь ни о чем не думать. Потом поймал себя на мысли, что чего-то ждет, и вскочил. у который все это время неподвижно стоял позади кресла, прошепелявил, указывая на экран. «Не знает, как помочь. А еще система С!» Рут даже не удивился, когда сообразил, что Ио имел в виду блондинку. «Тоже, значит, робот. Ну и пусть. Какая ему разница, где тут роботы, а где настоящие люди? Они теперь во многом сходны. Вот, например, Ио. Он даже лучше некоторых настоящих людей. И вдруг Рута осенило. Госпиталь, куда он отвез ночью Карри, он разыщет без труда. Надо сейчас же туда лететь. Там он узнает о ней. К нему сразу вернулась энергия и жажда деятельности. Через полчаса он найдет эту легкомысленную девчонку. Приказав и удежурить при экранах, Рут спустился в холл. Портье снова был новый. Огромный детина мрачного вида, смуглый муглой, черноволосой, с синеватым шрамом через все лицо. Выслушав Рута, он отрицательно покачал головой. «Невозможно, капитан». «Это еще почему?» – искренне изумился Рут. «Вы вчера несколько раз нарушили правила, пересекали границы запретных зон. Полиция наложила запрет на ваши права». «Да вы знаете, кто я такой?» – взорвался Рут. Партье пожал плечами. «Какое это имеет значение? Обращайтесь в полицию, если недовольны». Рут почувствовал, что самообладание готово покинуть его. Он крепко сжал кулаки, опёрся ими о стойку перед носом партии и сказал, возможно, спокойнее. «Слушайте, мне необходимо срочно попасть сейчас в одно место в юго-западной части города. У меня нет времени ехать наземным транспортом. Дайте мне винтокрыл на полчаса. Дайте с пилотом, черт побери. Мне совсем не обязательно вести машину самому. Не могу. Меня завтра же уволят, если я осмелюсь нарушить приказ шефа полиции. Повторяю, я не собираюсь вести машину сам. Шеф полиции мог наложить запрет на мои права пилота, но не имел права запретить мне пользоваться винтокрылом в качестве пассажира. Сейчас мы это проверим. Равнодушно пробормотал портье, нажимая какие-то кнопки. «И штаба полиции не отвечают», — объявил он через несколько минут. «Их часы работы уже кончились. Завтра я это выясню». «А сейчас разговор беспредметен. В данный момент нет ни одного свободного винтокрыла». «А когда будут?» «Не знаю». Рут поспешно отошел от стойки. Он чувствовал еще слово, и его терпению наступит конец. Стиснув зубы, он вышел на улицу. Придётся ехать с городским транспортом. сумеет ли он объяснить водителю, куда ему надо попасть? День уже клонился к вечеру, но улицы, как и вчера были плотно забиты машинами и пешеходами. Рут огляделся. Стоянка машин кажется, должна находиться в соседнем квартале. Он торопливо направился в ту сторону. Вдруг кто-то осторожно потянул его за локоть. Он оглянулся. Это была Карри. Но в каком виде? Яркие джинсы с золотистой бахромой, пестрая короткая блузка с большим вырезом на груди и на спине, ковбойская шляпа с небольшой вуалькой. Глаза ее были сильно подведены, на губах яркая помада. Тем не менее, Рут даже по ее дыханию понял, что девушка очень взволнована и испугана. а когда она взяла его под руку, почувствовал что она едва держится на ногах. «Карри, что с тобой, дорогая? Почему не звонила?» спросил Рут, наклоняясь к самому ее лицу. «Молчи», — шепнула она прерывающимся голосом. «Не говори ничего. Скорее уйдем отсюда. Какое счастье, что я дождалась тебя, Рут». Она тянула его куда-то в сторону от отеля. «Подожди, Карри!» Он попытался остановить ее. «Ты плохо выглядишь и, кажется, очень устала. Вернемся лучше в Парадис». «Нет, нет, ни в коем случае. Идем со мной и молчи. Это недалеко». «Пожалуйста, Рут, я потом все объясню». Рут решил не спорить. Они повернули в какую-то боковую улицу, потом еще в одну. Кари тяжело дышала, и видно было, что она идет из последних сил. Рут обнял ее, и она почти повисла у него на руке. Еще несколько поворотов. Какой-то узкий переулок с яркими вывесками маленьких ловчонок, баров, кафе. Тут машин уже почти не было, а толпа пешеходов заметно поредела. Наконец Карри толкнула застекленную дверь. Они спустились на несколько ступенек вниз. Это была небольшая закусочная, а может быть просто пивная. Бар во всю стену, со стойкой, обитой яркой медью, десяток простых маленьких столиков, игральный автомат в виде небольшого шкафа. У стойки и за столиками было несколько пёстро одетых пар. Никто не обратил Наруто и Кари никакого внимания. Кари привела Руто в дальний угол зала к свободному столику и заставила его сесть спиной к входной двери. Сама села рядом совсем близко, но так, чтобы видеть зал. Она не сняла своей ковбойской шляпы, даже опустила ниже вуаль. Глянув направо и налево, руд заметил, что ближайшие столики свободны. Пожилой бармен вышел из-за стойки и приблизился к ним. Карри молча показала ему два пальца. Он принес две кружки холодного пива, поставил их на стол и, не сказав ни слова, удалился. «Сделай вид, что пьешь пиво». Карри коснулась губами края своей кружки. Рут, дорогой, я все знаю. Она перешла на чуть слышный шепот. Ты получил вчера письмо в большом темном конверте. Тебе надо немедленно уехать. Немедленно, Рут. Ты считаешь это таким серьезным, дорогая? Это смертный приговор, Рут. Приговор, от которого единственное спасение – бегство. Но что все это означает? Кто имел право выносить мне какой-либо приговор? За что? «Тише, Рут. Бесполезно говорить о правах. Ты просто не представляешь, как все переменилось в твое отсутствие. Что такое совет равных?» «Тише. Это потом. У нас очень мало времени. Сколько дней они тебе дали?» 10 То есть теперь остается 8 Тогда еще не все потеряно. Слушай меня внимательно. Уезжай отсюда сегодня же». В крайнем случае завтра утром, пока они еще не установили за тобой непрерывной слежки. Уезжай в какой-нибудь большой город, в котором легче затеряться. Потом, при первой возможности, за границу. Это будет нелегко, Руд. Но, надеюсь, тебе удастся. Он взял ее за руку. Карри, ты могла бы... Ты хотела бы уехать со мной. Ее губы дрогнули, и глаза под вуалькой налились слезами. Нет, Руд. «К сожалению, это совершенно невозможно. Может быть, позднее, когда ты будешь в безопасности и позовешь меня. Но ты обещаешь?» «Я ничего не могу обещать, дорогой. Во всяком случае, сейчас». Она отвернулась, но он не выпустил ее рук. «Кари, ты не представляешь, чем ты стало для меня за эти два дня?» Она попыталась улыбнуться. «Наверное, представляю, немного». «Но, Рут, ты, кажется, еще не осознал опасности, и это самое страшное. Разве ты не почувствовал, как все вокруг тебя переменилось со вчерашнего дня?» «Разумеется», — кивнул он, покрывая поцелуями ее руки, — «весь появилась ты!» «Не терзай меня, Рут», — она попыталась высвободить руки. «Время уходит. Мы сейчас расстанемся, а я еще не успел ничего сказать». «Расстанемся?» Это необходимо, Рут. Если нас теперь увидят вместе, плохо будет не только тебе, но и мне. Те, кто послал тебе письмо, они способны на все. Они повсюду. Никто не осмелится помешать им. Кари, дорогая, поверь, я смогу. Ты ничего не сможешь, Рут. Если обратиться в полицию... О, как ты наивен. Или к самому министру космических исследований... Рут, ты ничего не хочешь понять. Все еще воображаешь себя в космосе, а ведь ты шестой день на Земле. Слушай, она снова перешла на шепот. Я должна буду сейчас уйти. Вот здесь она сунула ему в руку маленький кусочек плотной бумаги. Написано, как разыскать меня. Но обещай не делать этого, пока сам не окажешься в безопасности. Обещаешь? Обещаю. А теперь прощай, Рут. больше я ничего не смогла сделать подожди Кари, я все еще ничего не понимаю во первых как ты узнала неважно ой все это неважно рут ну допустим что это получилось случайно важно чтобы ты мне поверил ты не веришь рут верю верю и буду ждать но постой тебе наверное нужны деньги ой нет нет нет мне ничего не нужно я выйду через комнату хозяина Ты посиди немного, допей да пива и потом иди. До да парадиза не более 10 минут хода. Постарайся уехать сегодня же. Она быстро поцеловала его, выскользнула из его рук и убежала. Допить да, пиво он не успел. За окном послышался шум топот бегущих ног, кто-то громко закричал. Руто показалось, что он узнал голос Кари. Опрокинув по дороге стул, Рут-стримглав выбежал на улицу. У соседнего дома уже собралась толпа. Движим и непреодолимым предчувствием Рут растолкал собравшихся и увидел Кари. Она лежала навзничь, запрокинув голову. Ее черные волосы разметались по тротуару, глаза были закрыты. С криком «Кари!» руд бросился к ней, наклонился, хотел приподнять и замер, почувствовав, как что-то ледяное сдавило грудь. Из-под обнаженного плеча кари на асфальт медленно выплывали темные струйки крови. Сзади кто-то сказал, «Не трогай ее, это конец». И какая-то женщина прерывающимся голосом добавила, и ударили ножом парень в темных очках несколько раз. Рут осторожно приподнял кари и посадил, Легкий стон вырвался из ее плотно сжатых губ, и голова бессильно упала ему на грудь. Ее пестрая блузка сзади уже вся пропиталась кровью. «Ну что вы стоите!» — крикнул Рут. «Найдите врача! Позвоните в ближайший госпиталь!» Никто не шевельнулся. Некоторые отвернулись. «Сейчас приедет полиция!» — пробормотал кто-то. Толпа вдруг расступилась и вперед выступил пожилой человек в длинной темной сутане, с кружевной накидкой на плечах. Он опустился на колени рядом с Рутом и, воздев руки, негромко сказал, «Помолимся за нее, сын мой!» «Пойдите прочь!» – крикнул Рут, отталкивая его. «А лучше помогите мне!» Но человек в сутане, испуганно отполз в сторону, встал на ноги и исчез в толпе. Рут осторожно прислонил карик к теплой шершавой стене дома. Не поднимаясь с колен, Сбросил куртку и рубашку, и, разорвав рубашку на длинные широкие полосы, обернул ими Кари поверх блузки. Потом, стянув концы, крепко завязал их на груди. Кари снова застонала, что-то попыталась сказать, не открывая глаз. Он склонился к самому ее лицу, пытаясь разобрать слова. Кажется, она узнала его, потому что ему послышалось его имя. Но она тут же снова потеряла сознание, и он с ужасом услышал, что дыхание ее прервалось. «Карри! Карри!» – в отчаянии зашептал он. «Подожди, Карри!» послышалась сирена полицейской машины, толпа стремительно расступилась Какие-то люди оттеснили Рута от кари Над телом девушки склонился врач, но тот час выпрямился и махнул рукой. «Не может быть!» Крикнул Рут. «Она только что дышала!» Врач мельком глянул в его сторону, что-то сказал полицейскому. Полицейский кивнул. Появились носилки, тело кари довольно небрежно бросили на них и накрыли простыней. «Комиссариат», — сказал полицейский. «А потом, как обычно, вы поедете с нами», — обратился он к Руту. «Еще кто-нибудь видел, как это произошло?» Но люди уже расходились. «Комиссариат» Кто-то накинул на плечи Рута его куртку и подтолкнул к машине. Рут пригнулся, пролезая в низкий длинный полицейский фургон. Справа там уже стояли носилки, на которых лежало тело Кари. Ему указали место на скамейке слева. Рядом сели врач и полицейские. Дверцы захлопнулись, взвыла сирена, и машина стремительно сорвалась с места. На одном из крутых поворотов рука Кари выскользнула из-под простыни и свесилась на пол к ногам Рута. Никто из сопровождавших не обратил на это внимания. Рут нагнулся, нашел тонкие пальцы. Они были холодны, как лед. Ощущение холода показалось ему знакомым. Ну да, конечно, такими же холодными и безжизненными были пальцы Джейн, когда ее привезли на базу. Как давно это было! Рут медленно поднял упавшую руку, прижал к губам и осторожно... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...положил на край носилок под простыню. В комиссариате его заставили долго ждать. Он сидел недалеко от входа, за барьером, на жесткой неудобной скамье. Мимо сновали какие-то люди, громко разговаривали, смеялись. Носилки с телом кари унесли куда-то вглубь длинного сумрачного коридора. Дверь напротив без конца открывалась и закрывалась. Кто-то, сидевший у переговорных экранов спиной к двери, переговаривался с невидимыми собеседниками. До Дарута доносились лишь отдельные слова, обрывки фраз. Это были сообщения о дорожных происшествиях. Смысл их не доходил до сознания Рута. Что-то где-то произошло, и все. Думать ни о чем он не мог. Внутри были пустота, горечь и холод. Окружающее казалось однообразно серым, как в бесконечно затянувшимся сне. Только однажды слова, доносившиеся из комнаты, напротив, привлекли внимание Рута. Он даже поднялся со скамьи и сделал шаг к барьеру, чтобы лучше слышать. Полицейский, сидевший спиной к двери, кричал кому-то. «Да, приобщили еще одну в сороковом портале. нет «Нет, ножом!» «Какая-то студентка!» «Ну, конечно!» Дверь захлопнулась, отрезав окончание фразы. Руд снова опустился на скамью и застыл без движения и мыслей. Наконец его вызвали к комиссару. В кабинете было несколько полицейских чинов. Они разговаривали между собой в полголоса и не обратили на Рута никакого внимания. Комиссар, пожилой полный человек в очках, сидя за столом, читал какую-то бумагу. Рут стоял у довольно долго, пока комиссар, даже не взглянув на него, начал допрос. Однако едва Рут назвал себя, в комнате воцарилась тишина. и все взгляды обратились в его сторону. Комиссар сделал знак рукой, и в тот час появилось кресло. Рута пригласили сесть. Он кратко рассказал, что произошло, начав с того момента, когда услышал крик и выбежал на улицу. Комиссар покачал головой. «К сожалению, в последнее время это случается все чаще. Мы практически бессильны. В Роктауне более 8 миллионов жителей». Но вы попытаетесь найти преступника? Резко спросил Рут. Конечно, но я не могу обещать, что это удастся. Мы обычно раскрываем лишь часть преступлений, не очень большую часть. В этом случае вы подозреваете кого-нибудь? Рут заметил, что офицеры переглянулись. Комиссар внимательно взглянул на него. И да, и нет, капитан. В городе много всяких подонков, особенно в центральных кварталах. Но я лично прослежу за этим делом и проинформирую вас о результатах. Вы ведь живете в парадезе, не так ли?» Рут подтвердил. Комиссар объявил, что он свободен, и сейчас его отвезут на полицейской машине в Парадиз. Рут поинтересовался, должен ли он оставаться какое-то время в городе в связи с тем, что произошло, или может уехать. «Пожалуйста, когда угодно и куда угодно. Нам бы не нужны». «И еще вопрос, господин комиссар!» Рут с трудом перевел дыхание. «Что сделают с телом девушки?» Комиссар глянул на часы. «Сейчас кончается анатомическое исследование, а дальше, как обычно. То есть, ночью она будет кремирована, прах перешлют родственникам. Вы ведь знали ее, не так ли, капитан?» «Со вчерашнего дня». «Печально, конечно», — сказал комиссар. «Но там он почему-то указал пальцем вверх». «Вы тоже видели ни одну смерть?» а Рут молча кивнул. «Прощайте, господин капитан. Рад был с вами познакомиться». У Рута хватило сил лишь на поклон. И он встретил его на пороге. Красноватые глазки робота вспыхнули и замерцали, когда он увидел, в каком беспорядке костюм Рута. «Приготовлю ванну». сказал Ио вместо обычного приветствия. Рут молча опустился в кресло. Думать ни о чем не хотелось. Время от времени всплывала мысль, что надо что-то решить, но тот час растекалось в пустоте. Ио появлялся то с одной стороны, то с другой. Рут не обращал на него внимания. Наконец в электронном мозгу Ио, видимо, сработал какой-то сигнал, и робот проявил инициативу. «Звонила красивая черноглазая девушка», — отчеканил Ио, остановившись перед креслом Рута и сверля патроны своими красноватыми глазками. Рут вздрогнул, поднял голову. «Какая девушка?» «Красивая черноглазая девушка», — повторил Ио. «Капитан, выходя, приказал ждать ее звонка. Она звонила». «Ну и что?» «Она сказала, что не придет». И еще сказала, чтобы капитан не искал ее. Когда это было? 1840 В это время Кари умирала у него на руках. Руд потер лоб. Тут у них что-то не получилось. Его хотят полностью изолировать, это ясно. Вчера их видели вместе. Сегодня утром кто-то говорил с Кари, конечно, пригрозил ей. поэтому она не решилась позвонить и ждала его около Парадиза. Ее след они на какое-то время потеряли и были уверены, что Кари не посмеет ослушаться. Этот звонок, очевидно, должен был имитировать отказ Кари от дальнейших встреч. Они знали, что Рут вышел из отеля и что в номере остался Ио, который никогда Кари не видел. Они не предусмотрели одного – поведения Кари. Но если все это справедливо... Кари погибла только по его, Рута, вине. За ним следили от самого отеля, а она, конечно, знала, на какой риск идет. «Кари, Кари, что ты наделала?» – прошептал Рут, стиснув зубы. «Я не заслужил этой жертвы. Я даже не в состоянии отомстить за твою смерть». Как сказал тот полицейский, «приобщили, приобщили еще одну». У них это стало профессиональным термином – «приобщение к большинству». Вот что это означает. Капитан что-то говорил. Ио пригнулся, стараясь заглянуть в глаза Рута. Разве? Нет. Это были мысли вслух. Ты знаешь, что такое мысли, Ио? Да. Непрерывные импульсы биотоков. У роботов моей системы импульсы прерывистые. Поэтому ты счастливое создание, Ио. Я начинаю думать, что лучше быть роботом твоей системы, чем человеком. «Благодарю вас, капитан Дорингтон. Позвольте еще вам напомнить, что ванна готова. Сейчас отправлюсь туда. Но прежде скажи мне, ты ведь все знаешь, не так ли?» «Нет, не все. Программа роботов моей системы ограничена». «И все-таки, может быть, знаешь, кого больше в здешней полиции, людей или роботов?» «В полиции только роботы системы С. Их больше». «Я так и предполагал». Обращаться в полицию бесполезно, тем более, что у меня нет никаких доказательств. Кари, конечно, была права. «Чтобы вызвать полицию, надо нажать эту кнопку!» и указал пальцем, какую кнопку надо нажать. На конце его пальца вспыхнула и погасла красная искра. «От твоего пальца Ио тоже можно закуривать сигары», – заметил Рут, поднимаясь с кресла. «От всех!» – с оттенком гордости прошепелявил робот. Он растопырил пальцы рук, и на концах пальцев засверкали яркие искры. «Но так делать не следует», — добавил Ио. «Большой расход энергии и, может быть, пожар. А ты, оказывается, неплохо вооружен. Если на тебя нападут гангстеры, ты отлично дашь им прикурить». «Нет», — сказал Ио, — «гангстерам я не буду давать прикурить. Буду обороняться». «Это я имел в виду», — заверил Рут. «Огненные пальцы — неплохое оборонительное оружие». «Нет», — снова возразил Ио, — «для обороны особая программа. Но чтобы ее включить, надо вынуть предохранитель». «Предохранитель?» «Да, вот тут». И уткнул себя пальцем примерно в то место, где у человека помещается сердце. «Если его вынуть, робот моей системы может обороняться до полного разрушения». Другими словами, без страха и до победы. «Но потом робота моей системы надо будет послать в переплавку, поэтому предохранитель вынимать нельзя!» «Ну что ж, все ясно», — сказал Рут и отправился в ванную. Этой ночью Рут не спал, даже не пробовал ложиться. Он устроился в кресле у стола, на котором Ио поставил поднос с бутылками. Заставить себя готовить коктейль рут не мог. Он пил рюмку за рюмкой, наливая прямо из бутылок, что покрепче. Он не пьянел, даже наоборот. В голове прояснялось, исчезало чувство пустоты и бессилия. Возвращались спокойствие, уверенность в себе. К утру программа действий в Черне была готова. Он, конечно, выполнит обещание, данное Кари и уедет из Роктауна, но немного позже. Его обязанность – найти убийц и отдать в руки правосудие, если оно здесь существует. В противном случае он покарает их сам. Он еще не знал, как это сделает, но ясно отдавал себе отчет, что, не выполнив этого, он не имеет права думать о чем-либо другом. Соображения собственной безопасности отодвигались теперь на второй план. Прежде всего, его долг перед памятью Кари. Плохо, конечно, что он совсем один. Даже на помощь Ио рассчитывать почти не приходилось. И все же кое-какие шансы у него есть. В его распоряжении семь дней, а это срок немалый. Когда потребовалось разгадать тайну лабиринта призраков, у него было втрое меньше времени. И противник едва ли был менее опасный и коварный. Но он разгадал тайну и нашел путь к спасению. Рассвет застал его на балконе. Он всматривался в контуры кварталов спящего города. Где-то там, внизу, гнездятся чудовище хуже тех, кого он уничтожил в лабиринте призраков, чудовище по вине которых прекрасное тело кари этой ночью стало горсткой пепла. Он должен разыскать их. Или, он усмехнулся, приобщиться к большинству. к миллиардам умерших, среди которых находились уже и Джейн, и Кари, и, может быть, даже Рэгги. Странно, на этот раз воспоминание о ней не отозвалось глухой болью в сердце. Его вдруг охватила уверенность, что в этой последней битве, которую он начинает, Рэгги, если бы оказалась рядом, обязательно встала бы на его сторону. И он почувствовал себя еще сильнее. Заря в просветах облаков разгоралась всё ярче. Бледнели звёзды, светлело небо над головой. Только внизу, у подножья парадиза, лежала мгла. Сквозь неё чуть просвечивали нити уличных светильников, редкие всплески ещё не погашенных реклам, пятна света от проходящих машин. На юге и юго-востоке громоздились тучи. Они приближались. Их тень постепенно окутывала пробуждающийся город. Утром Ио вернулся снизу с пустым подносом. Почты не было. Рут не ждал ничего. Его интересовало лишь, напомнит ли о себе совет равных. Но они пока тоже молчали. Видимо, выжидают, полагая, что он еще не оправился от вчерашнего. Тем лучше. Может, на сегодня они вообще оставят его в покое. Среди немногих вещей, которые Рут захватил с собой с метеора, был небольшой автоматический пистолет, оружие безотказное и обладающее огромной разрушительной силой. У него было два ствола. Верхний стрелял обычными пулями, нижний – урановыми. Одной такой пули было достаточно, чтобы уничтожить автомашину или авион. Человек, в которого попадала такая пуля, попросту испарялся. Руд взял пистолет как сувенир, но теперь он мог пригодиться. Он лежал на самом дне чемодана вместе с несколькими образцами урановой руды и маленькой пушистой обезьянкой, любимой москуткой Джейн. Руд достал чемодан из тенового шкафа, открыл его и запустил руку на самое дно. Пошарил. Пистолета не было. Еще не веря, Руд высыпал содержимое чемодана на пол. Пистолета не оказалось. Руд потер лоб тыльной стороной ладони. Опять опередили. «Еще очковых пользу!» На шум вышел Ио и молча уставился на беспорядок. «Убери!» – коротко приказал Рут. Ио присел возле чемодана. «Не исключено, конечно, что это проделки Ио», – думал Рут, наблюдая, как аккуратно Ио складывает в чемодан вещи. Пушистая обезьянка чем-то привлекла внимание робота. Он повертел ее в металлических пальцах и оглянулся на Рута. «Это воспоминание сказал Рут. «Ты знаешь, что такое воспоминание Ио?» «Биоэлектрический импульс, обращенный в прошлое», — отчеканил Ио, не сводя с Рута своих круглых глаз. «Можно, пожалуй, и так», — кивнул Рут, «хотя иногда это гораздо сложнее». «Я знаю», — сказал робот, осторожно укладывая обезьянку в чемодан. «Что ты знаешь?» — поинтересовался Рут. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Что все гораздо сложнее, чем это записано в электронной памяти роботов моей системы. Рут покачал головой. Если Ио работает на них, уличить его будет нелегко. Отказаться от его услуг? Тогда придется остаться совсем одному. Попросить замену? Но где гарантия что новому роботу можно доверять больше? Нет, пусть уж лучше Ио. Тем более, что с Ио у него установилось кое-какое взаимопонимание. Надо только быть более осторожным и при случае проверить его лояльность. «Я сейчас спущусь в Нижний ресторан на завтрак», — сказал Рут. «Возвращусь через час-полтора. Если за это время кто-нибудь придет сюда и будет меня спрашивать... Ты попросишь подождать. Попросишь, повторил Рут, и не выпустишь отсюда, даже если для этого придется применить силу. А в разумных пределах, конечно. Ты понял, Ио? Понял, ответил робот. Я не должен применять силу к людям, но сделаю это, раз вы приказали. Только не причиняя задержанному никаких неприятностей. Понял? Понял. Рут спустился в ресторан. Здесь было довольно много посетителей, и Рут, потолкавшись у бара, вышел через другую дверь. Узкая лестница привела его к выходу из Парадиза, расположенному с противоположной стороны от главного холла. Здесь у выхода находился только робот-швейцар. Он приветствовал Рута поклоном и нажал кнопку выходных дверей. Двери раздвинулись, Рут вышел на улицу. Если кто-то следит за ним, его, скорее всего, должны ждать со стороны главного холла. Здесь же были шансы проскользнуть незамеченным. На ближайшем углу Руд взял свободную машину и приказал роботу-шоферу вести себя в управление космическими полетами. Рут был там в первый день после возвращения на торжественном приеме, устроенном в его честь. Он смутно помнил, что управление должно находиться не очень далеко от Парадиза. Так и оказалось.